На место прибыли, когда солнце уже показалось из-за верхушек деревьев. Все, включая неутомимых зоров, вымотались, поэтому легли, где попало, и уснули. Не стали даже выставлять часовых, понадеявшись на день и чутье оборотня из зоров. Алексей проснулся и, приоткрыв глаза, заметил челона, осторожно крадущегося со свертком прочь от спящих. Заинтересованный таким странным поведением, Алексей бесшумно поднялся и последовал за стрелком. Оказавшись на Большой Поляне, Чолун уселся на землю и развернул шкуру. Он сидел, едва касаясь лука кончиками пальцев. Древние руны под его руками замерцали ярче, словно стрелок и оружие вели молчаливый диалог». Алексей опять присмотрелся к луку, и теперь ему показалось, что оружие выполнено почти из такого же материала, что и его собственный меч. Именно таким бездонно черным, как ночное небо, выглядел меч на мраморном ложе в Ассирионе. Наконец, решившись, чел он поднялся и извлек одну из черных стрел. Не целясь, он вскинул лук и спустил стрелу. Мелькнув неуловимой глазом чертой, стрела замерла в толстом дереве метрах в четырехстах от стрелка. Челон направился к дереву, в которое попал, и заинтересованный Алексей последовал за ним. Пока он не заметил ничего сверхъестественного. Да, далековато, но наверняка челон сумел бы проделать такое и со своим длинным луком. Правда, размерами черный лук раза в два уступал большому. Однако от древнего заколдованного лука ожидаешь больше, чем одной только дальнобойности. Поэтому Алексей продолжил с интересом наблюдать за действиями челуна. Тем временем стрелок достиг дерева, из которого торчала стрела. Алексей протер глаза. Стоило челуну протянуть к стреле руку, как та, непостижимым образом высвободившись, скользнула ему в ладонь. «Ты вспомнил меня и вновь признал хозяином», — пробормотал стрелок. Снова вскинув лук, он выпустил стрелу, как показалось Алексею, в дерево, находящееся в шагах в пятидесяти. Черной молнией мелькнула стрела, но не остановилась там, где ожидал ее увидеть Алексей, а прошила дерево насквозь и глубоко вонзилась в стоящее за ним». При этом Алексей ясно слышал стук пронизываемого ствола. На этот раз челон не дошел до стрелы с десяток шагов, но она также послушно скользнула в протянутую им ладонь. Порадовавшись за лесного стрелка, Алексей, по-прежнему незамеченный челоном, вернулся в лагерь. «Здесь уже никто не спал», Обратень умчался на охоту и разведку, а Хардар и обе девушки умело натягивали походные палатки. Костер бодро потрескивал доставшийся ему на ужин древесиной. Алексей уселся недалеко от костра и задумался. Когда он рвался, как взбесившийся пес, по следам похитителей Эльви, он совсем плохо соображал. Иначе как можно объяснить то, что он пропустил мимо ушей все слова неведомого существа из дупла? И неважно, кем является само это существо, взимающее кровавую дань. Важно, что оно узнало его, Алексея, и поэтому не посмело забрать его кровь. И помимо привычного обращения господин, эта напуганная тварь назвала его ужасающим. И еще эта фраза «Как я могу не ответить на заданный тобой вопрос?» Он не обратил тогда на эти слова внимания, желая только одного — найти похитителей и наказать. А ведь желанная информация о его прошлом находилась в одном шаге, достаточно было всего лишь задать вопрос. Впрочем, дерево теперь никуда от него не денется. Обязательства перед тарами, гномами и орками он должен выполнить, а потом уже вернется и не спеша пообщается с кровопийцей из дупла». Узкая ладонь коснулась его плеча. «Я хочу прогуляться до пещеры колдуна», «Поглядеть, не осталось ли в ней каких амулетов или других интересных вещей, от которых можно получить силы!» «Ты не проводишь меня, мой возлюбленный господин!» прошептала Эльви, наклонившись к самому его уху. Почувствовав по интонациям, что сил она собирается набраться совсем от другого, Алексей отбросил размышления, от которых сейчас все равно не было никакого прока, и, поднявшись, протянул девушке руку.